Глава сорок четвертая. У меня кровотечение после секса. Кровотечение после секса не может не напугать. В первый раз оно всегда случается неожиданно, что шокирует женщину. Практически всегда кажется, что крови больше, чем на самом деле. Даже несколько капель могут выглядеть как большое пятно. Точных данных о том, как часто встречается кровотечение после секса, нет. Тем не менее, оно случается примерно у пяти процентов женщин в тот или иной момент их сексуальной жизни. Многих эта проблема очень беспокоит. Каковы его причины? Информация в этой главе не относится к беременным женщинам. Если вы ждете ребенка и после секса случилось кровотечение, незамедлительно свяжитесь с врачом, поскольку оно может быть связано с целым рядом причин, и некоторые из них очень серьезные. В случае с небеременными женщинами есть лишь несколько заболеваний, вызывающих кровотечение после секса, поэтому поставить диагноз и назначить лечение обычно не так сложно. Источником кровотечения могут быть четыре места: вульва, влагалище, шейка матки или матка. Кровянистые выделения или лёгкое кровотечение могут появиться после первого гетеросексуального полового акта в связи с разрывом девственной плевы. Однако это разовая ситуация. Есть множество литературы на эту тему, но основываясь на имеющейся информации и собственном опыте, я составила список наиболее распространённых причин кровотечения во время после секса. Они расположены от наиболее к наименее серьёзным. Рак шейки матки. Примерно у 11% женщин, больных раком шейки матки, бывает кровотечение после секса. Поэтому при обследовании его необходимо исключить в первую очередь. К счастью, у большинства женщин, жалующихся на кровотечение после полового акта, рака нет. Если результат последнего цервикального скрининга был отрицательным, рак маловероятен. Большинство специалистов считают нормальный результат цервикального скрининга, проведённого в течение последних 2 лет, достаточным доказательством отсутствия онкологического заболевания. Однако, если в прошлом у вас был плохой результат мазка Папа Николао или положительный тест на ВПЧ, необходимо принять более решительные меры для исключения рака. Травма, повреждения, лацерации, разрывы часто встречаются у женщин после насильственного секса или неосторожного использования интимных игрушек, но могут появиться и в результате обычного проникновения полового члена. Такое бывает редко. При этом обычно травмируется влагалище или преддверие влагалища. Разрывы, как правило, очень болезненны, но боль может появиться не сразу, поскольку сексуальное возбуждение притупляет её. Кровотечение может быть как в виде нескольких капель, так и в виде потока, иногда даже со сгустками. Некоторым женщинам может понадобиться операция, чтобы устранить повреждения. Травма вряд ли может быть причиной постоянного кровотечения. Поэтому, если вас беспокоят кровянистые выделения в течение 3 месяцев, вероятно, они вызваны чем-то другим. Инфекция. Хламидии и микоплазмы это бактерии, способные вызывать воспаление шейки матки, которое может быть причиной кровянистых выделений. Вагинальные выделения с примесью крови случаются при трихомониазе, поскольку он вызывает сильное воспаление. Гусм Три гусм. Слизистая оболочка влагалища становится более уязвимой и даже при использовании лубриканта может быть травмирована нежным прикосновением. Практически всегда при гусм возникает боль или жжение во время секса и или кровотечение после него. Если у вас регулярные месячные, гусм можно исключить даже без обследования. Кожные заболевания Склерозирующие и плоские лишаи могут приводить к появлению язв, кровоточащих при прикосновении. Обычно они очень болезненны. Полип на шейке матки. Это разросшаяся ткань, которая висит на ножке, прикреплённой к шейке матки. Полипы практически всегда доброкачественные. От воздействия кислотной среды влагалища полип воспаляется и при лёгком прикосновении начинает кровоточить. Эктопион шейки матки. Клетки, которые обычно находятся внутри цервикального канала, это цилиндрические клетки, производящие цервикальную слизь, начинают расти за пределами шейки матки. Это вариант нормы. У одних женщин это происходит, у других нет. Поскольку цилиндрические клетки обычно находятся внутри шейки матки, они плохо адаптированы к кислотной среде влагалища. В таком окружении они воспаляются и начинают кровоточить при прикосновении к ним. Часто этим объясняется кровотечение, которое возникает у некоторых женщин после мазка по Папа Николао. С медицинской точки зрения это не опасно. Эктропион часто встречается среди молодых женщин. Если помните, это одна из причин, по которым у женщин моложе 25 лет выше риск заражения хламидиозом. и может быть вызван высоким уровнем эстрогена, например, связанным с приёмом эстрогенсодержащих оральных контрацептивов или беременностью. Кровотечение из полости матки. Иногда кровь выходит из полости матки благодаря эякуляту. Важно удостовериться, что в другое время кровинистых выделений нет. Если случаются нерегулярные кровотечения или кровянистые выделения в промежутки между месячными, остатки этой крови могут выйти после секса. С нерегулярными кровотечениями можно бороться по-разному. Если кровотечение обильное. В гинекологии опасное кровотечение измеряется двумя полностью промокшими прокладками за 2 часа. В такой ситуации необходимо срочно обратиться к врачу. Если кровотечение ещё более обильное или неудобно измерять количество крови прокладками, например, постельное бельё сильно испачкано кровью, не ждите. Если предполагаете, что получили травму, следует обратиться за медицинской помощью. Хотя большинству женщин швы не требуются, любое повреждение лучше обработать в течение нескольких часов, чтобы снизить риск инфекции. Большое количество крови обычно связано с травмой или раком шейки матки, но чаще всё же с травмой. Что делать дальше? Если количество крови не настолько большое, чтобы ехать в отделение неотложной помощи, запишитесь на приём к врачу. Такую проблему не решить по телефону и без осмотра не обойтись. Постарайтесь вспомнить, были ли у вас кровянистые выделения или нерегулярное кровотечение. потому что они могут указывать на проблемы с менструацией, а не на кровотечение после секса. Осмотрите свою вульву в зеркале и проверьте, нет ли на ней повреждений или язв, которые могут быть источником кровотечения. Если они пройдут до приёма врача, всё равно сообщите о них. Часто кровотечение связано с разрывом нижней части преддверия влагалища, которое заживает довольно быстро. Вспомните, когда вы последний раз проходили скрининг рака предрака. Если это было более 2 лет назад, его необходимо повторить. В зависимости от того, что видит врач, скрининг возможно придётся пройти повторно, даже если он был проведён недавно. Во время осмотра врачу следует внимательно посмотреть, нет ли на вульве язв или повреждений. Провести осмотр гинекологическим зеркалом. Это необходимо, чтобы посмотреть, нет ли травм, язв, воспаления или признаков низкого уровня эстрогена. наверить, нет ли на шейке матки полипов, воспаления, бугорков или язв. Очень часто полип можно удалить сразу же с минимальным дискомфортом для пациентки. Если на шейке матки есть опухоль или повреждения, может потребоваться биопсия. Взять мазок на гонорею, хламидиоз, микоплазмоз и трихомониаз. Не все лаборатории проводят тесты на микоплазмоз. Если этот тест недоступен, Сделайте все остальные, и если их результаты будут отрицательными, спросите у врача, как провериться на микоплазмоз. Изучить влагалищные выделения под микроскопом. Это помогает диагностировать низкий уровень эстрогена и трихомониаз. Высокое содержание лейкоцитов свидетельствует о воспалении или инфекции. Что такое микоплазмоз и уреаплазмоз? Это бактериальные инфекции, которые могут передаваться половым путём. Однако в США они не считаются ИППП. В Российской Федерации они также не считаются отдельным заболеванием. Поэтому врачи не рекомендуют регулярно проверяться на них при отсутствии симптомов. У многих женщин уреоплазмоз не вызывает симптомов, но с микоплазмозом такое случается реже. США. Тестирование рекомендуется в том случае, если на шейке матки есть воспаление, которое может вызывать кровотечение после секса или ненормальные вагинальные выделения. Лечение такое же, как и при хламидиозе. Разовая доза антибиотика азитромицина величиной 1 г. Половым партнёром тоже следует пройти лечение, и от секса придётся воздерживаться в течение недели после приёма антибиотика. Через 3 недели после приёма лекарства желательно прийти на повторный приём, чтобы удостовериться в отсутствии воспаления. Если симптомы сохранились, тест придётся сделать повторно. Положительный результат свидетельствует о том, что у вас, скорее всего, резистентные бактерии, при условии, что половые партнёры прошли лечение. Для выявления уреоплазмоза и микоплазмоза лучше всего подходит исследование методом амплификации нуклеиновых кислот. Поэтому нет смысла делать повторный тест раньше, чем через 3 недели после лечения. Результаты тестов отрицательные. Что теперь? Это хорошо, что результаты первого этапа обследования отрицательные. Если кожа в порядке, инфекции нет и результат цервикального скрининга в норме, возможными вариантами остаются эктопион и кровотечение из матки. Эктопион плохо поддаётся лечению, но есть и хорошая новость: он часто проходит со временем. Эктопион замечен врачу во время осмотра шейки матки. Она выглядит красной и шероховатой, а при взятии мазка начинает кровоточить. Существует мнение, что в развитии эктопиона виновен высокий уровень эстрогена, поэтому он часто появляется во время беременности. Однако точная причина его возникновения неизвестна. Прежде чем списать кровотечение на эктропион, желательно провести колпоскопию, осмотр шейки матки под увеличительным стеклом, чтобы исключить рак или предрак, упущенные во время скрининга. Если вас беспокоит кровотечение, связанное с эктропионом, и вы принимаете эстроген содержащие оральные контрацептивы, подумайте о переходе на контрацептивы с более низкой дозой эстрогена. В большинстве таблеток содержится 30 или 35 микрограммов искусственного эстрогена и ти нилестродиола, но есть противозачаточные, где содержится 20 микрограммов или без содержания эстрогена, если они подходят. После смены контрацептивов может пройти около полугода, прежде чем изменения станут заметны. Некоторые врачи уничтожают клетки эктрапионов с помощью лазера или криодеструкции (замораживания). Эти же методы используются для лечения предрака шейки матки, поэтому в результате них вы потеряете немного цервикальных тканей. Неизвестно, подходят ли эти методы для борьбы с экстропионом, поскольку этот вопрос пока изучен плохо. Даже небольшое хирургическое вмешательство грозит осложнениями. Прежде чем соглашаться на такие процедуры, я рекомендовала бы посоветоваться с другим врачом. Также возможно, что кровь выходит из матки Если результаты всех тестов отрицательные, имеет смысл сделать УЗИ или иным образом осмотреть слизистую матки, чтобы исключить полип или предрак. Меня беспокоит разрыв, который начинает кровоточить во время секса. Ткань в нижней части входа во влагалище обычно подвергается наибольшему давлению во время секса с проникновением. И за слишком сильного давления или наличия какого-либо кожного заболевания вход в увлагалище может разорваться. В этой области много нервных окончаний, поэтому такие разрывы очень болезнены. Разрыв может быть результатом плохой техники, недостатка смазки, насильственного секса, спазмом мышц тазового дна. Он сужает вход в увлагалище, что приводит к травмированию тканей. Смотри главу тридцать четвертую. гусм и кожных заболеваний вроде склерозирующего и плоского лишаев. Иногда разрыв появляется без видимой причины. По моим наблюдениям, мышечный спазм самая распространенная причина разрывов, и при его наличии стоит обратиться к физиотерапевту, который специализируется на лечении тазового дна. Подведем итоги. Рвотечение после секса возникает у пяти процентов женщин. Следите за регулярностью менструаций, чтобы не принять кровотечение за него временачавшееся месячные. Удостоверьтесь в том, что результаты цервикального скрининга ещё свежие. Причины кровотечения могут быть такие инфекции, как хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз. Эктопион шейки матки распространённая причина кровотечений. При эктропионии клетки внутренней поверхности шейки матки начинают расти снаружи и воспаляются.